Республики. Номер один. Субъект Федерации. Адыгея. Территория квадратные километры семь тысяч семьсот девяносто два. Население человек на первое ноль первое две тысячи двадцать второго года четыреста шестьдесят восемь тысяч триста сорок. Административный центр Майкоп. Номер два. Субъект Федерации. Алтай. Территория. Квадратные километры. 92 903. Население и человек на 01.01.2022 года. 221 559. Административный центр. Горно-Алтайск. Номер 3. Субъект Федерации. Башкортостан. Территория. Квадратные километры. 142 947 население человека на 1.01.2022 года 4 административный центр УФА номер 4 субъект федерации Бурятия территория квадратные километры 351 334 Население человека на 1.01.2022 года 982629. Административный центр Улан удэ Номер 5. Субъект Федерации. Дагестан. Территория квадратные километры 50270. Население человек на 1.01.2022 года. 3 153 857. Административный центр «Махачкала». Номер 6. Субъект Федерации. Ингушетия. Территория квадратные километры. 3 123. Население человек на 1 2022 года. 524 058. Административный центр «Магаз». Номер 7. Субъект Федерации. Кабардино-Балкария. Территория квадратные километры. 12 470. Население и человек на 1.01.2022 года. 870 487. Административный центр «Нальчик». Номер 8. Калмыкия. Территория квадратные километры. Семьдесят четыре тысячи семьсот тридцать один. Население и человек на первое, ноль первое, две тысячи двадцать второго года. Двести шестьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят шесть. Административный центр Элиста. Номер девять. Субъект Федерации – Карачаево-Черкесия. Территория – квадратные километры. Четырнадцать тысяч двести семьдесят семь. Население человек на 1.01.2022 года, 464.219. Административный центр, Черкесск. Номер 10. Карелия. Территория, квадратные километры, 180.520. Население человек на 1.01.2022 года, 603.067 административный центр петрозаводск номер одиннадцать субъект федерации коми территория квадратные километры четыреста шестнадцать население человек на первые года 803 477. административный центр сыктывкар номер двенадцать Субъект Федерации. Крым. Примечание. Крым и Севастополь были присоединены к территории России в 2014 году в результате проведенного референдума, на основании результатов которого 17 марта была провозглашена Суверенная Республика Крым, в состав которой вошел Севастополь. 18 марта Российская Федерация и самопровозглашенная республика подписали договор о присоединении Крыма к России, в соответствии с которым в составе России были образованы новые субъекты – Республика Крым и город федерального значения Севастополь. Конец примечания. Территория квадратные километры. 26 081. Население человек на 1.01.2022 года 1 миллион 896 тысяч 393. Административный центр «Симферополь». Номер 13. Субъект Федерации «Марий-Элл». Территория. Квадратные километры. 23 375. Население человек на 1 года. 671 тысячи 455 административный центр Юшкарола. рола номер 14. субъект федерации мордовия территория квадратные километры 26128. население человек на 1.01.2022 года семьсот семьдесят административный центр саранск номер 15. Субъект Федерации. Саха, Якутия. Территория. Квадратные километры. 3 миллиона 83 тысячи 523. Население человек на тысячи 2022 года. 992 тысячи 115. Административный центр. Якутск. Номер 16. Субъект Федерации. Северная Сетия. Алания. Территория квадратные километры – 7987. Население человек на 1.01.2022 года – 688124. Административный центр «Владикавказ». Номер 17. Субъект Федерации – Татарстан. Территория квадратные километры – 67 847. Население человека на 1.01.2022 года 3 886 395. Административный центр Казань. Номер 18. Субъект Федерации Тыва. Территория квадратные километры 168 604 население человека на 1.01.2022 года 332.609. административный центр кызыл номер 19. субъект федерации удмуртия территория квадратные километры сорок население человек на 1.01.2022 года 1 484 460 административный центр Ижевск номер 20 субъект федерации Хакасия территория квадратные километры 61 569 население человек на 1.01 2022 года 528 338. Административный центр «Абакан». Номер 21. Субъект Федерации. Чечня. Территория, квадратные километры. 16 171. Население человека на 1.01.2022 года. 1 516 387. Административный центр Грозный. Номер 22. Субъект федерации Чувашия. Территория квадратные километры восемнадцать тысяч Население человек на первое года один миллион сто Административный центр Чебоксары края номер 23. субъект федерации алтайский край территория квадратные километры 167 996. население человек на первое ноль года 2 268 179. административный центр барнаул Номер 24. Субъект Федерации Забайкальский край. Территория квадратные километры 431 892 Население человека на 1.01.2022 года 1 миллион 43 467 Административный центр Счета Номер 25 Камчатский край. Территория квадратные километры 464 275. Население человека на 1.01.2022 года 312 704. Административный центр Петропавловск Камчатский. Номер 26. Субъект Федерации. Краснодарский край. Территория, квадратные километры. 75 485. Население человек на 1.01.2022 года. 5 687 378. Административный центр. Краснодар. Номер 27. Субъект Федерации. Красноярский край. Территория. Квадратные километры. 2 млн. 366 тысяч 797. Население человека на 1 01 года. 2 млн. 849 тысяч 169. Административный центр. Красноярск. Номер 28. Субъект Федерации. Пермский край. Территория ⁇ Квадратные километры ⁇ 160 236. Население человек на 1.01.2022 года ⁇ 2 556 852. Административный центр ⁇ Перми. Номер 29. Субъект Федерации ⁇ Приморский край. Территория ⁇ Квадратные километры. 164 673. четыре тысячи население и человек на первое ноль года 1 863 восемьсот административный центр владивосток номер 30. субъект федерации ставропольский край территория квадратные километры 66 160. Население человек на 1.01.2022 года. 2 780 204. Административный центр «Ставрополь». Номер 31. Субъект Федерации «Хабаровский край». Территория «Квадратные километры». 787 633. Население человек на 1.01.2022 года 1 298 978. Административный центр Хабаровск. Области номер 32. Субъект Федерации Амурская область. Территория, квадратные километры. 361 908. Население человек на 1.01.2022 года, 772 525. Административный центр Благовещенск. Номер 33. Субъект Федерации. Архангельская область. Территория, квадратные километры. 589 913. Население человек на 1.01.2022 года 1.114.322. Административный центр Архангельск. Номер 34. Субъект Федерации Астраханская область. Территория квадратные километры 49.024. Население человек на 1.01.2022 года, 989 430. Административный центр, Астрахань. Номер 35. Субъект Федерации. Белгородская область. Территория квадратные километры. 27 134. Население человек на 1.01.2022 года. 1.531.917. Административный центр «Белгород». Номер 36. Субъект Федерации. Брянская область. Территория. Квадратные километры. 34.857 население человек на 1.01.2022 года 1.168.771. миллион сто шестьдесят восемь тысяч административный центр брянск номер 37. субъект федерации владимирская область территория квадратные километры двадцать тысяч восемьдесят четыре Население и человек на 1.01.2022 года 1 323 659. Административный центр Владимир. Номер 38. Субъект федерации Волгоградская область. Территория квадратные километры 112 877. Население и человек на 1.01 2022 года 2 449 781 административный центр Волгоград номер 39, субъект Федерации Вологодская область, территория квадратные километры 144 527 население человека на 1.01 2022 года. 1 139 499. Административный центр. Вологда. Номер 40. Воронежская область. Территория квадратные километры. 52 216. Население человек на 1 01 2022 года. 2 287 678. Административный центр «Воронеж». Номер 41. Субъект Федерации. Ивановская область. Территория. Квадратные километры. 21 437. Население и человек на 1.01.2022 года. 976 918 Административный центр Иваново номер 42, субъект Федерации Иркутская область, территория квадратные километры 774 846 население человек на 1.01.2022 года 2 357 134. Административный центр Иркутск. Номер 43. Субъект Федерации. Калининградская область. Территория. Квадратные километры. 15 125. Население человека на 1.01.2022 года. 1 миллион 27 678. Административный центр, Калининград. Номер 44. Субъект Федерации – Калужская область. Территория квадратные километры. 29 777. Население человек на 1.01.2022 года. 1 012 844. Административный центр, Калуга Номер 45 Субъект Федерации Кемеровская область Территория квадратные километры 95 725 Население человека на 1.01.2022 года 2 604 272 Административный центр Кемерово Номер 46. Субъект Федерации. Кировская область. Территория квадратные километры. 120 374. Население человек на 1.01.2022 года. 1 234 780. Административный центр. Киров. Номер 47. Субъект Федерации. Костромская область. Территория квадратные километры. 60 211. Население человека на 1.01.2022 года. 620 776. Административный центр Кострома. Номер 48. Субъект Федерации. Курганская область. Территория квадратные километры. 71 488. Население человек на 1.01.2022 года. 805 510. Административный центр. Курган. Номер 49. Субъект Федерации. Курская область. Территория квадратные километры 29 997. Население человек на 1.01 2022 года 1 83 584. Административный центр Курск номер 50. Субъект Федерации. Ленинградская область. Территория квадратные километры. 83 908. Население человек на 1.01.2022 2022 года. 1 911 586. Административный центр Санкт-Петербург. Номер 51. Субъект Федерации. Липецкая область. Территория квадратные километры. 24 047. Население человек на 1.01.2022 года один миллион сто тысяч Административный центр Липецк. Номер 52. Субъект Федерации Магаданская область. Территория квадратные километры четыреста шестьдесят население человек на 1.01.2022 года сто тридцать административный центр магадан номер 53. субъект федерации московская область территория квадратные километры сорок четыре население человек на первое 2022 года, 7 768 878. Административный центр, Москва. Правительство в Красногорске. Номер 54. Субъект Федерации, Мурманская область. Территория квадратные километры, 144 902. Население человека на 1.01.2022 года 724 452. Административный центр Мурманск. Номер 55. Субъект Федерации Нижегородская область. Территория квадратные километры 76 624. Население человека на 1.01. 2022 года 3 миллиона 144 254. Административный центр Нижний Новгород. Номер 56. Субъект Федерации Новгородская область. Территория квадратные километры 54 501. Население человек на первое 01 2022 года 586 129. Административный центр «Великий Новгород». Номер 57. Субъект Федерации. Новосибирская область. Территория квадратные километры. 177 756. Население человек на 1.01.2022 года. 2 780 292 Административный центр Новосибирск номер 58. Субъект Федерации Омская область. Территория квадратные километры 141 140. Население человек на 1.01.2022 года 1 миллион 879 тысяч 548. Административный центр Омск. Номер 59. Субъект Федерации. Оренбургская область. Территория квадратные километры. 123 тысячи 702. Население и человек на 1 01 года. Один миллион девятьсот двадцать четыре тысячи пятьсот семьдесят восемь. Административный центр Оренбург. Номер шестьдесят. Субъект Федерации – Орловская область. Территория – квадратные километры. Двадцать четыре тысячи шестьсот пятьдесят два. Население человек на первое ноль первого две тысячи двадцать второго года 714 094. Административный центр «Орел». Номер 61. Субъект Федерации. Пензенская область. Территория квадратные километры. 43 352. Население человек на 1.01.2022 года. 1 274 062 административный центр пенза номер 62. субъект федерации псковская область территории километры квадратные пятьдесят пять население человек на первое года шестьсот тринадцать административный центр псков Номер 63 Субъект Федерации Ростовская область. Территория квадратные километры 10 967. Население человек на 1.01.2022 года 4 153 763. Административный центр Ростов на дону Номер 64 субъект федерации рязанская область территория квадратные километры тридцать девять население человек на первое года 1 миллион восемьдесят административный центр рязань номер 65. субъект федерации Самарская область. Территория квадратные километры. 53 565. Население человек на 1.01.2022 года. 3 131 720. Административный центр «Самара». Номер 66. Субъект федерации. Саратовская область. Территория квадратные километры 101,240. Население человек на 1.01 2022 года 2 360 959. Административный центр Саратов. Номер 67. Субъект Федерации Сахалинская область. Территория квадратные километры. 87 101 население человек на 1.01.2022 года 484 177 административный центр Южно-Сахалинск, Номер 68, Субъект Федерации Свердловская область, территория квадратные километры 194 307 Население человек на 1.01.2022 года 4.264.340. Административный центр Екатеринбург. Номер 69. Субъект Федерации Смоленская область. Территория квадратные километры 49.779. Население человек на 1.01. 2022 года. 909 856. Административный центр. Смоленск. Номер 70. Субъект Федерации. Тамбовская область. Территория квадратные километры. 34 462. Население человек на 1.01.2022 года. 980 984 Административный центр Тамбов Номер 71. Субъект Федерации. Тверская область. Территория квадратные километры. 84 201. Население человек на 1.01.2022 года. 1 230 190. Административный центр Тверь. Номер 72. Субъект федерации Томская область. Территория квадратные километры триста четырнадцать Население человек на первое года 1 миллион шестьдесят Административный центр Томск. Номер семьдесят субъект федерации тульская область территория квадратные километры двадцать пять население человек на первое ноль года один миллион четыреста административный центр тула номер 74 субъект федерации Тюменская область. Территория квадратные километры 1 464 173. Население человек на 1.01.2022 года 3 806 505. Административный центр Тюмень. Номер 75. Субъект Федерации. Ульяновская область. Территория, квадратные километры, 37181. Население человек на 1.01 2022 года, 1 203 969. Административный центр Ульяновск. Номер 76. Субъект Федерации Челябинская область. Территория, квадратные километры. 88 529. население человека на 1.01.2022 года 3 418 606 административный центр Челябинск номер 77 субъект федерации ярославская область территория квадратные километры тридцать шесть население человека на первое ноль года 1 227 383. административный центр ярославль города федерального значения номер 78. субъект федерации москва территория квадратные километры 2561. Население человек на 1.01.2022 года. 12.635.466. Административный центр Москва. Номер 79. Субъект Федерации Санкт-Петербург. Территория квадратные километры. 1403. Население человек на 1.01.2022 года 5 377 503. Административный центр Санкт-Петербург. Номер 80. Субъект Федерации Севастополь. Территория квадратные километры 864. Население человек на 1.01.2022 года. 522 057. Административный центр Севастополь. Автономная область. Номер 81. Субъект Федерации. Еврейская автономная область. Территория. Квадратные километры. 36 271. Население и человек на 1.01.2022 года. 153 831. Административный центр Биробиджан. Автономные округа. Номер 82. Ненецкий автономный округ. Территория квадратные километры. 176 810. Население человек на 1.01.2022 года. 44 540. Административный центр Нарьянмар. Номер 83. Субъект Федерации. Ханты-Мансийский автономный округ Югра. Территория квадратные километры. 534 801. Население человек на 1.01.2022 года. 1 702 240. Административный центр Ханты-Мансийск. Номер 84. Субъект Федерации. Чукотский автономный округ. Территория квадратные километры. 721 481. Население человек на 1.01.2022 года. 50 040. Административный центр «Анадырь». Номер 85. Субъект Федерации. Ямало-Ненецкий автономный округ. Территория квадратные километры. 769 250. Население человек на 1.01.2022 года. 552 117. Административный центр. Салихард. Донецкая Народная Республика ДНР была провозглашена 7 апреля 2014 года. 11 мая на чести территории Донецкой области состоялся референдум о самоопределении, и 12 мая была провозглашена независимость ДНР. Луганская Народная Республика ЛНР была провозглашена 27 апреля 2014 года. 11 мая республика провела референдум о самоопределении и 12 мая провозгласила независимость. 30 сентября 2022 года президент России Владимир Владимирович Путин подписал указы о признании независимости Запорожской и Херсонской областей. В тексте документов говорится, что это решение принималось в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, закрепленными в Уставе Организации Объединенных Наций. В тот же день Владимир Владимирович Путин подписал договоры о вхождении ДНР, ЛНР Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации. По его словам, жители этих регионов стали гражданами России навсегда. Из присоединенных к России территорий будет создан Федеральный округ. Присоединение произошло по итогам проведенных референдумов. В ДНР за вхождение в состав Российской Федерации проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР 98,42%, в Запорожской и Херсонской областях соответственно 93,11% и 87,5%.